Голова. Вторая. Очистка организма. Очищение серебряной водой. Давно известно, что серебро обладает сильными дезинфицирующими свойствами. Если вода какое-то время постоит в серебряном сосуде, она полностью очищается от микробов, бактерий и вирусов. При этом она остается живой, а не мертвой, как, например, дистиллированная. Чтобы получить серебряную воду, Не обязательно иметь серебряный сосуд. Достаточно положить в обычную банку какую-нибудь серебряную вещицу, ложку, рюмку и тому подобное, и затем налить туда воду. На две ложки очищенной воды достаточно одной столовой серебряной ложки. Через сутки вода полностью обеззараживается, и даже самые стойкие микробы, например, такие как холерный вибрион, погибают. Серебряную воду для повышения иммунитета и для очистки организма следует принимать по одному стакану по утрам натощак. Но все время применять только ее не рекомендуется, так как может возникнуть чрезмерная ионизация организма. Все должно быть в меру. Очищение активированным углем. Это, наверное, самый старый способ из всех известных. Использовать его начали еще в Древней Руси, уже тогда очищались с помощью трав и угля из древесины березы. Более тысячи лет назад... Уголь использовали как лечебное и профилактическое средство для внутреннего применения, описанное в трудах Гиппократа, в медицинских трактатах Древней Греции и Рима. Чистку активированным углем следует проводить раз в год весной, а начинать на убывающей луне. Курс 40 дней. Итак, на один прием берется одна таблетка на 10 килограмм веса. То есть, если ваш вес 100 килограмм, то на один прием вам нужно 10 таблеток. Принимайте один раз в день в первой половине дня. Во время проведения чистки организма таким способом не рекомендуется принимать другие лекарственные препараты. Пейте обязательно не менее 2 литров в день обычной очищенной воды или же минеральной без газа. И для достижения лучшего результата следует отказаться от мяса, заменив его рыбой, и исключить консервы и копчености. Внимание! Не следует проводить эту чистку, если у вас есть диагностированные заболевания желудкой кишечника. Чистка кровеносных сосудов оздоровительная смесь возьмите один килограмм спелых лимонов и пол килограмма жидкого качественного меда ополосните фрукты крутым кипятком и пропустите через мясорубку с кожурой и семенами в полученную массу добавьте мед и хорошенько ложкой перемешайте затем переложите смесь в стеклянную банку и поместите ее в холодильник на трой суток принимать следует два раза в день по одной столовой ложке утром и вечером курс оздоровления Рассчитан на 3 месяца. Получается комплексное эффективное воздействие на организм. Смесь очищает сосуды и делает их более эластичными, восстанавливает работу сердца, нормализует уровень сахара в крови, привносит успокоительный и антипростудный эффект. Чистка сосудов головного мозга. Чистка сосудов головного мозга помогает снизить риск инсульта, снять головные боли, улучшить память. Изюм и грецкие орехи. Изюм и грецкие орехи – отличные помощники в борьбе за чистоту мозговых сосудов. Каждое утро и ежедневно съедайте три грецких ореха, горсть изюма и один мандарин. Все это ешьте по очереди, не смешивайте. Далее 30 минут не ешьте и не пейте, после выпейте стакан воды и можно приступать к завтраку. Курс 40 дней. Чеснок. Большую головку очищенного чеснока пропустите через пресс – И залейте его одним стаканом подсолнечного нерафинированного масла. Смесь поставьте в холодильник на нижнюю полку. Через день выдавите сок из одного лимона. Смешайте одну чайную ложку сока с одной чайной ложкой чесночно-масляной смеси. Принимайте три раза в день за полчаса до еды. Курс по 40 дней два раза в год. Ягоды можжевельника. Ягоды употребляйте целиком. Один курс 205 ягод. Сначала надо принимать в пищу 5 ягод ежедневно, затем их количество увеличивают по одной в день, пока оно не достигнет 15 штук. Затем следует убавить количество ягод по тому же принципу по одной ягоде в день, пока их вновь не станет 5. Клюквенный сок. Курс 21 день. Первая неделя пить 3 раза в день по полстакана, вторая неделя 2 раза в день по полстакана, третья неделя 1 раз по полстакана в день. Смесь меда, лимонного сока и оливкового масла. Мед, сок лимона и масло оливковое возьмите в равных количествах. Все тщательно перемешайте и употребляйте внутрь за полчаса до еды, утром по одной чайной ложке. Курс 90 дней. Чистка печени. Дыня. Курс 14 дней. Ежедневно с 7 до 22 часов каждый час есть надо только дыни. Количество не ограничено. Добавьте как напиток холодный зеленый чай, или пейте обычную чистую воду без газа. После 22 часов есть и пить нельзя. Результатом этой чистки будет чувство легкости, снижение лишнего веса, отличный сон, прилив энергии. Растительное масло. Чистку можно проводить еженедельно по выходным. За 3 дня до чистки надо перейти на соковую и фруктово-овощную диету. Жидкость должна быть теплой или горячей. Вечером после 18.00 – приложите к правому боку грелку на пару часов, чтобы печень как следует прогрелась. Когда почувствуете, что правый бок достаточно сильно разогрет, часам к 20, необходимо выпить 100 грамм растительного масла, лучше всего оливкового, подогретого до температуры тела, но чем теплее, тем лучше. Важно сделать это на пустой или почти пустой желудок, потому что так масло подействует сильнее. К тому же при сильно заполненном желудке масло может и не полезть. Однако за 3-4 часа до приема масла можно нормально поесть. Пища растительная. Пить масло можно небольшими порциями и немного запивать приятным напитком. Еще большего желчного эффекта можно добиться, если пить масло вперемешку с лимонным соком. Затем можно отдыхать лежа или сидя. Грелка при этом находится на правом боку. Через 2-3 часа после приема масла или чуть позже начнется извержение камней и нечистот. Возможно, это случится утром. Это выразится в мощном послаблении, и вы сможете увидеть все добро, нажитое с помощью неправильного образа жизни.